Глава пятая Сержанта Сухорукова из первого дивизиона Павел помнил в лицо. Невысокий, кряжестый сельский парень, белобрысый, нос слегка приплюснутый, помеченный мелкой рыжатинкой. Сметливый. Такой не заблудится в лесу и попадет в горах, выживет хоть в джунглях. Павел помнил о руку. Крепкую широкую мужиковскую ладонь он пожимал сержанту руку на плацу, когда за примерную службу объявлял ему благодарность. Услышав говор сержанта, Павел спросил, — Родом откуда? — Из Подвятска, село Красное, Слобожанского района. — Земляк выходит, — улыбнулся Павел, похлопал сержанта по плечу. Сейчас командир взвода, в котором служил Сухоруков, старший лейтенант Власенко докладывал. — Наши Уралы обстреляли из раундометов. По задним скатам ударили. Из кузова все выскочили, рассредоточились. Сержант Сухоруков вместе с световым Вихровым в канаву сползли у дороги, отстреливались. Боевики из ихней страны отковали. Шквальный огонь, товарищ полковник. Из пулемета садили, пришлось отступить. Когда подмога с воздуха пришла, боевики уже снялись. Вихров нашли убитым, а Сухорукова нету нигде. Урал сгорел, я в рапорт все написал, товарищ полковник. Сухоруков как в воду канул. «Может, с испугу?» «Дёр куда? Заблудился?» — спросил майор Чумакин. Он тоже слушал доклад взводного Ласинга. «Если б где заблудился, хорошо б. Вряд ли. Он тёртый парень. Боюсь, чеихи сапали». Взводный виноват опустил голову. «Словом, товарищ полковник, потери составили. Рядовой вихров убит, двое рядовых, Семёнов Маневич тяжело ранены, сержант Сухоруков пропал без вести». «Ему когда на дембель идти?» — спросил Павел. Через месяц, в мае, товарищ полковник. С того доклада взводного Власенко минуло почти полгода. Теперь к судьбе сержанта Сухорукова из списка пропавших без вести Павлу Ворончихину вновь пришлось обратиться. К нему в чеченскую боевую непогать пробилась мать сержанта, сухонькая, белесая женщина с мелкими чертами лица. Раиса Федоровна. В командирской палатке негромко кудела буржуйка. Слышалось так же, как по брезентовой крыше шебуршит хилый косой дождь, качаемый порывами ветра. Лампочка от движка горела сбивчиво, неровно, или просто в этот сырой осенний сумрак все огляделось дождливо-зыбким и неверным. Полуосвещенная Раиса Федоровна Сидела боком к Павлу на табуретке, в сером свитере и черных джинсах, сложив руки между колен. Я поняла, еще если б убили, погиб, похоронил б возле мужа, а тут как же я буду в успокоенности жить? Я в Ростове, в суд медэкспертизи бывало, нагляделась на трупов, на всю жизнь ужасу хватит. Нет там моего Виктора, у него родимое пятно на шее. Живой он, если в плен попал. Я тут местных чеченок просила, чтобы меня с боевиками свели. Они боятся, говорят, у военных с ними связи. Пленными меняются, выкупают. Я вот трех овец продала, корову, она подняла глаза на Павла, взгляд просительный, приводушный. Мужа у меня нету, погиб на лесосеке. Вить тогда еще в втором классе учился. Я ему сказала, теперь ты, Витя, за сына и за отца, он все делал. Сестренку, младшую Наташу, любил, защищал. Как же его оттуда вытащить, товарищ командир? Пусть бы за деньги. Я с нашим председателем колхоза поговорил, он обещал, если вдруг деньги потребуются. Небольшие, конечно, откуда у деревенских деньги. Сестра у меня в городе живет, в Вятске у нее еще займу. «Мы пока не знаем, где он», — сказал Павел. «Деньги здесь не все решают. Чеченцы...» Вернее, те, кто бандиты по особым правилам живут. Деньги интересны тем, кто собирает жить дальше, а тем, кто со смертью играет, деньги не главны. Что же для них главное? Для кого-то вера Аллаха. Борьба с неверными — будущий рай. Для других — власть. Власть она опьянит. Хочется побыть маленьким царком. Только вот слуг на всех не хватает. Поезжайте, Раис Федна, домой, если что-то проклюнется. Вам сообщим, или бандиты сами сообщат. Тогда начнем действовать. Тоже Павел. — Я это уже слышала, — тихо возразила Раис Федоровна. Она достала платок, стерла слезы. Вздохнула, видать, в очередной раз собралась с духом. Напрягла, с собачьей преданностью, потянулась к Павлу, сидящему через стол напротив. — Помогите мне! — Вы же можете, товарищ командир. — Про вас местные говорят, что вы тут человек влиятельный. Поговорите с чеченцами, с бандитами ихними. Они ж вас знают, и вы их, наверное, знаете. Очередной порыв ветра снёс дождевой кап в сторону. Брезентовая крыша сыра тяжело колыхнулась. Казалось, что печка загудела громче, платки стало жарче или душнее. Сержант Сулкорука в конце концов отыскался. Не среди обезображенных, замороженных в вагонах рефрижиаторах трупов. ни среди обмененных на боевиков военнопленных, ни среди выкупленных пленников и рабов. Сержант Сухоруков вернулся в полк сам, в наручниках в сопровождении прапорщика из комендатуры. — Товарищ полковник, он к вам рвался. Дайте, говорит, мне с командиром полка встретиться. — Говорит, какое-то спецзадание выполнял. Мы его им взяли. — Не взяли. Я сам сдался, — шепелявое зло подсадил Сухоруков. Он был не похож на себя. Косматый, обросший желто-рыжей грязной бородой, одет в чужую черную военную униформу. И схудалый, скуластый, озверелый, верхние передние зубы выбиты. — Товарищ полковник, я с вами хочу один поговорить, — сказал Сухоруков. — Снимите с него наручники, — приказал Павел Ворончихин прапорщику, прибывшему с перебежчиком. — Оставьте нас одних. — Садись, Сухоруков. Сухоруков сел на табуретку. Сел, сгорбился, сложил руки лодочкой, зажал между колен. Павел вспомнил, как сидела на этом же месте его мать. Минуло месяца два, два с половиной. Хочу вам признаться, только вам, больше никому. Они меня утащили тогда, ну, когда на машину напали. Там Щвихров на моих глазах погиб. Меня контузило, я только у них в плену очухался. Возили меня все куда-то. мы подвалы, допросы делали, мешок на голову надевали, чтобы ничего не видел. Но потом в горы куда-то привезли, нас там семеро пленных было, военных двое. Я и парень один, рядовой с мотострелков, с Брязани родом. И остальные гражданские, иностранец, швед, что ли, избивали, голодом мучили. Потом нам с тем солдатом устроили бой меж нами насмерть, но вроде гладиаторы мы... Тот выживет, кто победит. Иоандрюха извали. Перед боем он мне сказал: "Ты меня не жалей, убивай", говорит, чтобы не терпеть издевательств. Выживешь, если семье моей помоги. У него отец инвалид. Сухоруков вздохнул, усмехнулся, злокровь. Я должен был его убить. Потом о семье помогать. В этой Чечне все с ума свихнулись. Боевики эти, твари и все остальные. Но ну, он начал с собой. На ножах короткие такие ножи, они из огон сделали из жердей, как для скота. Но окружили нас с автоматами, смотрят, смеются. Сухрук замолчал. Ты убил его? спросил Павел Ворончихин. Он же был нас слышен, что боевики среди русских пленных устраивают радиаторские поединки. Ну да, я ничего не оставалось. Сухруков затравленно взглянул на Павла Ворончихина, снова опустил голову. Казалось, крепче сжал мне ладонь, но если б не я, тогда он бы. Другого-то выбора нет. В общем, считайте, как хотите. Я убил его. Но я себе поклялся, навсегда клятву дал. За Андрюху эту я отомщу. За себя отомщу и за него. Я был в плену двадцать недель. Пока за мной двадцать трупов чеченов не будет, я не успокоюсь. Десять за меня, десять за Андрюху. Везде их буду душить». Детей их, баб их них. Черные звери мне еще поплачут, кровавыми слезами поплачут. Знали бы вы, как они издеваются. Что было дальше? Почему-то в американской военной форме. Ну, после боя этого они, боевики эти. Ахмат там у них был главный и говорит, служи у нас. Тебя уж терять нечего. Думаю, ладно, прикинусь, что с ними, лишь бы найти случай к своим вырваться. Товарищ полковник, верните мне в часть». Вольноемным или по-другому как-то. Я своя наверстаю. Другой крови во мне нету. Больше я никого из наших не убивал, не расстреливал. Сухорукова замолчал в ожидании. Это этом ожидании, в молчании, в паузе было что-то глухое, темное, непередаваемое словами. «Я к вам хотел попасть, товарищ полковник, только вам рассказать правду. Верните меня в часть». Контрактникам, вольнонаемным. Как выйдет, я их душить буду. Да то, чего они с нашими вытворяют, их прирезать мало. Их надо живьем жечь. Не сдавайте меня, батя. Он посмотрел Павлу Вранчихину в глаза, преданно и беззащитно. Павла вожгло не столько вращения батя. В войсках, полковых, батальонах, командиров, солдаты частенько звали батями. Батями звали зачин, полковников. Обжег взгляд Сухорукова, такой же, как у Раиса Я отомщу за все. За всех богом клянусь. Бога оставим пока в покое, — сказал Павел. — Ты убил русского солдата. За это придется отвечать. — Убил. Мне деваться было некуда. В отчаянии вскочил с табуретки и выкрикнул Сухоруков. — Да поймите же, что я ничего не мог против них. Они, скоты, такое подстроили. Но не сдавайте меня, товарищ командир. Сухоруков выкликнул это, и тут же сник, сел, раскаившись на табуретку, точно на скамью подсудимых, опять сдавил ладонями ж коленей. Пусть они скоты. — Но мы скотами быть не должны, — сказал Павел Ворончихин. Поднялся из-за стола, Давай, понять, разговор подходит к концу. — Мой тебе совет. Сухоруков, пиши явку с повинной Так меня же за убийство посадит Да, посадит, но при этом учтут твою честную службу в армии, учтут обстоятельства. — Я не признаюсь, — тихо, — сказал Сухоруков. — Я такое пережил, перетерпел. через этих гадов в тюрьму идти. Но тебе кровь нашего солдата. — Но ты еще не все сказал. Все ты не скажешь никогда и никому. Сухоруков испуганно посмотрел на Павла и, казалось, задоржал. — Уведите, Сухорукова, прапорщик, — призвал охранника Павла Ворончики. — Задержанному надели наручники и увели. Павел сидел за столом, курил, вспоминал не столько разговор с Сухоруковым, сколько его мать. Он был сейчас судьей и ее сыном. А кто ему судья? Нет, не Господь Бог, который от всех отворотился на этой чеченской земле. Есть ему судья выше. Мать на всю жизнь судья Сухорукова Раиса Федоровна. Павел достал бутылку коньяку из тумбочки. Налил в кружку, но не выпил, подержал кружку на весу, потом резко с диким оскалом плеснул коньяк за плечо в морду дьявольскому наблюдателю.